А как ты приведёшь сюда людей? Мы воспользуемся рекой. Если русло осталось прежним, оно могло сместиться. Дождёмся, пока не появится подходящее для нас. Я должен вернуться, Лайт. Сын Дайнака ждёт меня. Моя сестра, твой брат, они состарились, готовятся умереть и ждут вести от нас. После долгой паузы он услышал, как Лайт устало подвигается к нему. Она положила голову ему на грудь.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 но потерявший способность двигаться на сколько тысяч дней если бы командир не погиб жизнь предков сима и лайта могла бы сложиться совсем иначе размышляя об этом сим уловил далёкий зловещий отголосок войны чем кончилась эта война миров какая планета победила или обе проиграли и никому было разыскивать уцелевших на чистера не была правда кем был их враг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 Он снова коснулся машины, погладил её дрожащими руками, и на глазах у него выступили слёзы. Рот сперва открылся, потом опять закрылся. С глубокой нежностью все осмотрел машину. Наконец повернулся Клайд с этой штукой. Тихо, будто не веря себе, молвил он: "С этой штукой я я могу". "Что, Сим?" Он вложил руку какую-то чашу с рычагом внутри. Через иллюминатор впереди были видны далёкие скалы. "Кажется, мы боялись, что придётся очень долго ждать, пока к горе опять подойдёт река?" спросил он с торжеством в голосе. "Да, сын, но река будет, и я вернусь. Вернусь сегодня же вечером и приведу с собой людей, 500 человек, потому что с этой машиной я могу пробить русло до самых скал. И по этому руслу хлынет поток, который надёжно и быстро доставит сюда меня и других. Он потёрбочкой видный тело машины. Как только я её коснулся, меня сразу осенило, что это за штука и как она действует. Гляди, он нажал рычаг, с жутким воем от корабля протянулся вперёд луч раскалённого пламени. Старательно, методично Сим принялся высекать лучом русло для утреннего ливневого потока. Луч жадно вгрызался в камень.